«Пять. «Еще немного», — говорит Эд, перекрикивая вой двигателя. «Максимум пара минут». Ханна смотрит на часы и ее лицо в брызгах морской пены. Они плывут уже больше двадцати минут. Она оглядывается на берег. Деревянный хребет причала едва виден. Суета и сумятица побережья теперь кажутся ей далекими. Джо вытаскивает телефон и машет рукой Хани и Майе, чтобы пересели ближе. «Давайте, отвернитесь от моря». Они повинуются. и чуть не стукаются головами, когда лодка подпрыгивает на волне. «Сначала мы подойдем к обратной стороне острова», — объясняет лодочник. «На этом берегу ничего не строили. Слишком густой лес». Калеб тихонько присвистывает. Хана щурится, чувствуя легкий приступ паники при виде густой стены зелени. Она представляет, как темно в чаще. В тех местах, где ветки деревьев сплетаются, как пальцы, закрывая небо, а солнечный свет рассеивается и почти не проникает внутрь. Майя поворачивается к Хане. «Мы так долго не виделись? Хреново у нас получается поддерживать связь, да?» «Да». Ханна рассматривает свою двоюродную сестру. Вблизи ее лицо внезапно кажется незнакомым. Ханна и забыла, какая Майя красавица. Необузданная кудрявая шевелюра и загорелая кожа, унаследованная от матери итальянки. Майя до сих пор выглядит такой юной, но, возможно, это только в глазах Ханны, Ей всегда было трудно представить Маю взрослой. Будучи на шесть лет младше, она вечно останется ребенком, за которым Ханни следует присматривать. Дело не только в ее внешности, но и в образе жизни. Майя с легкостью перемещается из одного места в другое, от одного человека к другому. «Мне не стоило говорить «у нас», — продолжает Майя. «Это я вечно забываю ответить». «Ничего страшного», — говорит Ханна, но звучит это раздраженное, и она пытается смягчить тон. Я и не ожидала, что мы всегда будем держаться за руки. Но именно это и делала Майя все те месяцы после смерти Лема. Катастрофа снова их сблизила, хотя и временно. Когда все остальные вернулись к своим делам, Майя стала для Ханны якорем, спокойным и непоколебимо надежным. Даже сейчас Ханна точно не знала, то ли остальным родственникам стало скучно, то ли они просто забыли о ней, поглощенной обычной рутиной жизни. Не считая его смерти, тяжелее всего было одиночество. Именно в те моменты, когда она больше всего нуждалась в людях. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» — спрашивает Майя, встретившись с ней взглядом. «Лиам!» — я просто по нему скучаю. Я не знала, что это будет так ощутимо. Она не может облечь свои телесные ощущения в слова, как ужасно сжимается горло, когда она смотрит на его половину кровати. и как пусто в груди, когда она думает о будущем, которого у них уже никогда не случится, обо всем, что они потеряли. Потому что это и есть горе — потеря. Ханна потеряла все, вечно небритого Лема, его способность оживить события своими проникновенными рассказами. Он как будто раскладывал в ее голове карту. Жизнь для Лема была одним большим приключением. Реки, по которым нужно сплавиться на каяке, холмы, чтобы забраться на велосипеде. Он придавал миру цвет, а без него все потемнело. Ханна и сама потемнела, и не знает, как выбраться из этого состояния. Ее размышление прерывает лодочник. «Слева вы можете наблюдать виллы!» Он прав, среди деревьев мелькают здания. Прямой угол бледно-розовой стены на фоне небесной синевы, большой квадрат окна с прыгающими на нем солнечными зайчиками. Над пляжем высится центр йоги, из бухты к нему узмеется извилистая лестница. Несколько крупных низких зданий выкрашены в сочные тона — синий, персиковый. Справа и чуть ниже, слегка на отшибе, в скалах торчит бассейн со стеклянным дном. «И как тебе?» — Сет толкает Калибу в бок. «Беа многого лишилась, правда?» «Точно», — поводит плечами Калиб. «Придется нам еще раз сюда приехать». Ханна отмечает реакцию Сета на неопределенный ответ. Теперь он пристально изучает Калеба. Ему явно не по себе от скудости жестов Калиба. Тот и не пытается быть дружелюбным. Майя наклоняется ближе и понижает голос. «Что ты об этом думаешь? Когда Биа отменила поездку, я решила, что и он откажется». Ханна тут же замечает, что она употребила прошедшее время. «Ты знала, что она не приедет?» «Да. Джо прислала сообщение пару недель назад». Ханна кивает и тут до нее доходит. Джо не просто забыла ей сказать. Она специально промолчала, чтобы Ханна тоже не отменила поездку. Возможно, Ханна не поехала бы, если бы знала, что Беа не будет. Только втроем сестры могут сбалансировать друг друга. Беа и Джо — две крайности. Тихая и шумная. Интроверт и экстраверт. Книжный червь и спортсменка. Ханна, где-то посередине, ей кажется, что проводить время только с одной сестрой как-то неправильно, как будто она слишком сместилась к одному полюсу. «Я рада, что ты все-таки выбралась», — тихо говорит Майя. «Я все никак не могу выбросить из головы, что мы нарушили обещание». Обещание. Держаться вместе. Никогда не забывать. Ханна морщится от наивности этой фразы. Они дали это обещание в детстве после пожара в доме Майи, который произошел, пока вся семья спала. Огонь разрушил не только их дом, но и семью. Выбрались все, кроме Софии, младшей сестры Майи. Когда ее искали, ее комната была пуста, и родители решили, что она уже выбежала из дома. Обнаружив, что это не так, они пытались войти обратно, но пожарные их не пустили. Они-то и нашли ее. От страха София спряталась под кроватью, но к тому времени ожоги уже были слишком серьезные, и привели к разрушительному кровоизлиянию в мозг. Родители Майи не смогли ухаживать за ней, и теперь София живет в интернате в пригороде Бристоля. Обещание держаться вместе дали три сестры и Майя. Но их когда-то нерушимая дружба не протянула дальше подросткового возраста. Прибыли! Лодка приближается к причалу, и Джо уже собирает вещи. На пристани стоит служащий курорта, который держит поднос с соком в высоких стаканах. Жидкость внутри ярко-оранжевая, как закат. «Отлично! Самое оно перед греблей на каяках!» Майя озадаченно смотрит на нее. «На каяках? Мы же только что приехали!» «Я забронировала каяки», — Джо смотрит на фитнес-браслет. «Через полчаса!» «А разобрать вещи?» «Я решила, что всем страшно хочется забраться в воду!» Майя с непроницаемым лицом кивает. Когда через несколько минут катер, наконец, причаливает, Джо выпрыгивает первое. Обернувшись, она протягивает руку Хане. «Прости за то, что я сказала. Ну, когда спросила, все ли в порядке», — бормочет она, помогая ей сойти на причал. «Мне просто хочется, чтобы все прошло хорошо». Когда она изучает лицо Ханны, чтобы узнать реакцию, то смотрит как-то затравленно. Обычно Джо не свойственно показывает свои чувства, не говоря уже об изменениях, и Ханна начинает сомневаться в своих выводах о найденном письме. «Может, все это ее способ?» Извиниться за то, что не была рядом, ничего более. Но как только Джо берет ее под руку, Ханна невольно каменеет. Нельзя терять бдительность. Шесть. Эллен вяло ковыряется в оставшемся куске жареной курицы и отставляет тарелку в сторону. Хотя двери ресторанной террасы открыты, нет ни ветерка, а зал набит битком, так что становится только жарче. В бары толпятся несколько компаний, слышны обрывки их разговоров. Уил сжимает ей руку, и Эллен улыбается. На языке у нее кисло-сладкий привкус вина, и это напоминает их первые свидания. Праздничные ритуалы ужинов в ресторане, выбор напитков и блюд, толпу людей вокруг. «Внимание, внимание!» Уил указывает на заднюю дверь ресторана. Эллен следует за его взглядом. По пляжу шагает мужчина лет шестидесяти, в тесных зеленых плавках. Это их любимое суилом летнее развлечение. Они теперь знатоки, оценивающие степень эксгибиционизма по высоте, посадке, цвету, прозрачности и тому, насколько плавки открывают ягодицы. Как считаешь? Девять баллов? Ня. Семь, отвечает она с невозмутимым видом. Главное все таки прикрыто. Уил смеется, но когда умолкает, Эллен видит напряжение на его лице. «А если серьезно, я хотел тебя кое о чем попросить». Она поднимает бокал с вином. «Звучит зловеще?» «Вовсе нет. Хотел показать тебе вот это». Он вытаскивает телефон и поворачивает экран в ее сторону. «Сообщение от Фарры». Говорит, что не сможет встретиться в эти выходные, занята на работе. «Фара?» Старшая сестра Уилла работает менеджером в Люмине. Брат с сестрой всегда были очень близки, по мнению Эллен, даже слишком. Но эта семья Уилла. Постоянные телефонные звонки и сообщения. И? Ты же сам говорил, что в этом сезоне будет напряженно. Да, но в последнее время она ведет себя как-то странно. Сама не своя. Мама и папа сказали, что она была какой-то рассеянной, когда навещала их на прошлой неделе. Я спросил ее об этом, но ты же знаешь, какая она. «Никогда не показывает слабость». «Мы все такие», — мысленно поправляет его Эллен. «Вся семья постоянно демонстрирует свою открытость, семейные встречи, разговоры по душам за обедом, но со временем Эллен поняла, что эта открытость очень избирательная. Они стараются не выдать ничего, что могло бы поставить их в невыгодное положение. Может, амурные дела?» «Не думаю». Он теребит пальцами поношенное серебряное кольцо. «После Тобиуса у нее никого не было?» Уилл делает паузу. «Иногда мне кажется, что она могла бы разоткровенничаться с кем-то вне семьи». Он снова колеблется, но Элин уже знает, что он хочет сказать. «Ты так и не допьешь вино?» Она медленно придвигает к себе тарелку, чтобы потянуть время. «Вино? Разве Фара не упоминала об этом, когда мы виделись в прошлый раз? О вашей встрече?» Элин кивает. «Она знает, что следует приложить усилия, но никак не может себя заставить». Отношения с сестрой Уилла с самого начала были непростыми. Элин почувствовала себя неловко на первой же встрече за обедом, за пару месяцев до знакомства с родителями Уилла. «Она тебе понравится. Она любит спорт и веселая, прямо как ты», сказал тогда Уилл, подбадривая ее, пока они ждали в кафе. Но Элин помнит оценивающий взгляд Фары, и как она тут же поняла, что ей пытаются отправить сигнал. «Ты не годишься для моего брата». С тех пор они с фарой предпочитали друг друга избегать. Придумали игру в обещания скорой встречи, которые никогда не выполнялись, потому что, как подозревала Элин, они обе не очень-то этого хотели. Я ей напишу, наконец, обещает Элин, Договорюсь о встрече. Наклонившись ближе, Уил легко целует ее в губы. Можешь больше не притворяться, улыбается он. Я знаю, что вы не очень дружите, но она, наверное, боится тебя больше, чем ты ее. Нужно давать людям шанс. Это как твоя стажировка. Попробуй. И посмотришь, как пойдет. элен кивает, глядя на него, и внимательно рассматривая каждую черточку. Веснушки, русые волосы, очки в черной оправе, слегка увеличивающие глаза. И ее захлестывает любовь. Он прав. После возвращения к работе будет непросто. Но она должна последовать его совету. Попробовать. И посмотреть. как пойдет. Семь. «Ну как, нравится?» Джос с улыбкой показывает на главное здание в нескольких метрах от них. Ханна останавливается рядом с ней, еще соком в руке, и вдыхает курортный запах сосен и цветов, нагретый на солнце земли. Красота! Она поворачивается, рассматривая карамельно-розовые стены, плоские крыши и стекло. Все выглядит великолепно. но ее взгляд все равно притягивают морские просторы. Потрясающий вид, сверкающие ленты невероятных цветов, ярко-синие и зеленые в обрамлении сосен вокруг нее. Горизонт расплывается на жаре, похожий на гигантский котел, который вот-вот закипит. Справа ресторан, а слева павильон для йоги и фитнес-зал. Хана кивает. Так она и думала, глядя из лодки. Общественная зона курорта, построена на плато, Так что можно наслаждаться видом, пребывая в иллюзии полной изолированности. Никакой земли, только вода. Бесконечный простор синевы. Класс. Сет обнимает Джо за плечи. Ты сделала отличный выбор. Лицо Калиба непроницаемо. Невозможно сказать, что он об этом думает. То ли ему безразлично, то ли он просто не из тех, кто радуется жизни. Думаю, в основном мы будем проводить время здесь. Сет идет направо, к ресторану. громко хлопая шлепанцами по камням, а еще точнее в баре. Ханна следует за ним, внимательно осматривая все вокруг. Ресторан обрамлен большой террасой с баром, нависающей над утесом, откуда открывается сногсшибательный вид на море. Хотя время уже близится к обеду, персонал в белой униформе еще подает завтрак. Деревянная пергола с вьющимися растениями и цветами. и большой навес в форме паруса защищают террасу от солнца. От колонны к колонне пробегают солнечные зайчики. По периметру терраса обставлена яркими горшками с кактусами. С этой точки Ханна видит веревочные качели. Самое лучшее место курорта для снимков в Инстаграм. Компания Мета, владелец Инстаграма и Фейсбука, на территории России признана экстремистской организацией. На них раскачивается человек, задевающий ногами воду. Они разворачиваются и идут в другом направлении, огибая павильон для йоги. Ханна замечает разбросанные внизу виллы, сливающиеся с густой листвой. «До «Да нашей еще нужно пройтись», — говорит Джо, проследив за ее взглядом. «Далеко?» Я... Но она умолкает, пораженная нависающей над ними скалой. Ханна не ожидала, что ее форма будет иметь такое разительное сходство, Ее ни с чем не спутаешь. Это профиль смерти с косой. Ханна рассматривает изгиб капюшона вытянутую руку и косу. Ее взгляд останавливается на небольшом выступе на каменном лезвии. Она отворачивается, ловит взгляд Сета. Тот поднимает глаза на скалу, а потом опять смотрит на нее и на его губах. Играет улыбка. Ханна ёжится, несмотря на солнце, согревающее голые плечи. Восемь. В буклете говорится, что до пещеры отсюда около десяти минут. Сидящий на передней банке каяка Джо оборачивается. ее голос становится громче, отражаясь от воды. Можно пройти их насквозь и выплыть через метров сто с другой стороны. Она погружает весло в воду, и тонкий слой солнцезащитного крема подчеркивает контуры каждого мускула ее спины и плеч. Плывущая в одиночном каяке примерно в метре от них Майя изображает ужас. «И это весело», — произносит она одними губами. Хана натужно смеется. Хотя грести на каяке нетрудно, он уверенно движется по спокойной воде, ее подташнивает, а на языке до сих пор кислотный привкус фруктового сока, который им дали по прибытии. Не стоило его пить перед физической нагрузкой. Да еще и жара. Пот щекочет спину под спас-жилетом. По правде говоря, Ханна предпочла бы вернуться на виллу, опустить ноги в бирюзовую воду бассейна и чтобы рядом стоял стакан с ледяной водой. Фотографии не обманули, здесь очень красиво. Белые стены, керамогранит медового цвета на полу, по углам тропические растения с огромными листьями. Атмосфера настоящего отпуска на мексиканской Асьенде. мебель из ротанга, большие терракотовые вазы, узорчатые ковры ручной работы. На стенах картины в ржаво-красных, розовых и синих тонах. Зачем было торопиться? Почему Джо просто не может наслаждаться мгновением? Беа не стала бы так делать», — раздраженно думает Ханна. «Она, как и Ханна, задержалась бы на вилле. И вместе они изучили бы все эти крохотные штрихи, абстрактные картины, в сочетании с выбеленными морем, корягами на стенах, сюрреалистические нагромождения кактусов. Ханна пыталась сочинить какой-нибудь предлог, чтобы остаться, но ее просьбы проигнорировали. Вот здесь пригодилась бы Бея. Она из тех немногих людей, которые могут поставить Джо на место. «Эй, вы трое, хватит болтать! Нужно прибавить темп, чтобы успеть вернуться к обеду», — окликает их Сет. Они с Калибом вырвались вперед, тоже на двухместном каяке. Пара из них так себе. Широкая загорелая спина Сета резко контрастирует с узким торсом Калиба в сверкающей синем спас-жилете. Похоже, основная нагрузка ложится на Сета. Грибки Калиба неточные, его весло скорее скользит по поверхности воды, чем погружается в нее. Остров изгибается в сторону Вил, и вода темнеет, становится чернильно-синий, с дна поднимаются огромные канаты водорослей. Ханна вздрагивает, чувствуя сопротивление, когда они обвивают лопасть весла. Они проплывают мимо последней виллы, и спокойный пейзаж уступает место дикости — огромной стене деревьев, в которой они видели, как только прибыли. Сосны смешиваются с другими хвойными, дубами и колючим кустарником. Через несколько метров впереди резко вздымается склон утеса, образующий небольшую бухточку. В ней пусто. Ни людей, ни лодок. Джо подплывает ближе к утесу, поднимает весло и указывает на скалу. Уверены, что это то самое место, точно как на фотографиях, а внутри есть изгиб вокруг острова. Ханна с опаской смотрит на маленькую известняковую арку, такую узкую, что едва пройдет каяк. «Довольно узко», — Калеб кладет весло на колени. «Ты уверена, что это нужное место?» «Внутри там шире. Другие уже проходили насквозь. Мы поплывем первыми, да, Ханна?» «Покажем мальчикам путь!» Ханна слышит в голосе Джо вызов. В горле у нее по-прежнему стоит кисловатый привкус, она сглатывает его и кивает. «Конечно». Они медленно гребут каменной арке. Калеб прав, проход такой узкий, что даже грести невозможно. Приходится разогнаться и проплыть в пещеру по инерции. Ханна напрягается, когда борта каяка с резким скрежетом царапают стену, но через несколько секунд Они оказываются внутри. И тут же погружаются в туманный сумрак. Низко нависает известняковый потолок с каплями влаги. Камень зарос ракушками разных видов. Здесь чуть шире. Можно грести с обоих бортов. Джо оборачивается. «Все в порядке?» «Да». Голос Ханны отражается эхом от низкого потолка и стен. Дальше становится еще темнее, а вода почти черная. В воздухе пахнет плесенью, рыбой. и затхлостью. Впереди проход опять сужается. «Ты уверена, что с другой стороны есть выход?» «Конечно!» Ханна слышит в голосе сестры нетерпение. «Давай же!» Джо достает фонарик, тонкую трубку, подвешенную к шее на шнурке, включает его. Луч высвечивает изгиб стены метрах в двадцати впереди. «Видишь?» Страх Ханны сменяется внезапной эйфорией. Ничего подобного она не чувствовала уже долгое время. После смерти Леома такого рода приключений больше нет в ее жизни. Это он был любителем активного отдыха, а без него она серфит только на диване. Водная протока, наконец, расширяется, и можно с легкостью грести с обеих сторон. Джон направляет фонарик вперед, узкий луч света скользит по воде. От этого она кажется, словно затянутой туманом, призрачной, сине-зеленой. На стенах пещеры тянутся длинные тени. На камне появляются невообразимые формы, неистовство красок и текстур. Ханна гребет вперед, разглядывая тени. «Потрясающе», — говорит она, поворачиваясь. Джо улыбается. Ханна понимает, что в последние годы им не хватало именно этого, вот таких общих переживаний. Кофе, перекусов, настоящих совместных приключений, фундамента для новых воспоминаний. Она уже собирается все это высказать, но слышит тихое бормотание Джо. Ханна с ужасом видит, как Джо обводит себя камерой, и Ханна понимает, что улыбка, которая, как она считала, предназначалась ей, на самом деле адресована телефону. Семейный отдых — это неинтересно. Неужели поездка затевалась ради Инстаграма и ТикТока? Очередная самореклама? Не взяли хотя бы пять минут обойтись без грёбаного телефона? Ты снимаешь каждое движение. Неужели тебе никогда не хотелось наслаждаться моментом, а не записывать его?» Джо с напряженным видом поворачивается. «Бога ради, Ханна, разуй глаза! Мы здесь в том числе благодаря этому!» Она качает головой. «Вечно ты такая!» Постоянно осуждаешь. Видя обиду на лице сестры, Ханна задумывается и сожалеет о своих словах. Быть может, она и правда судит слишком поспешно. Однако она не успевает ответить, а выражение лица Джо уже смягчается. «Но ты права. Я отложу телефон». В ее голосе больше нет раздражения. «Я забыла, как это воспринимают другие». Сет говорит то же самое». «Я все понимаю, но иногда вот это...» Она кивает на телефон. «Иногда это проще, чем реальный мир». Ханна смотрит на нее с любопытством. «В каком смысле?» «Порой я предпочитаю ту отредактированную версию жизни, которую выкладываю в сеть. Никаких реальных проблем, запутанных отношений». Ханна улыбается. «Хочешь сказать, что у нас запутанные отношения?» «Немного», — ухмыляется Джо. «Все у нас немного не так, да? Я не перестаю размышлять, правильно ли это, пытаться насильно возродить то, чего больше нет. Ты, я и Майя». Она колеблется. «А как у вас с Майей?» «Прекрасно. В смысле, мы по-прежнему иногда болтаем, но не считая этого». «Точно? Она ничего тебе не сказала?» «Насчет чего?» Что-то мелькает в глазах Джо, но потом она снова улыбается. «Да так, просто». Однако, когда они снова начинают грести, улыбка на ее лице выглядит как приклеенная. Слишком долгая, чтобы быть искренней. Девять. Ханна закрывает дверь туалета и пересекает ресторан, лавируя между столиками с посетителями. Вдыхает восхитительные ароматы — насыщенный дымный запах мяса и смоленую нотку сосен, растущих выше. Висящая под потолком крест-накрест гирлянда освещает полупустые бутылки с вином, блестящие лужицы оливкового масла и пышные лепешки хлеба. Вид отсюда открывается сногсшибательный. Суровое синего моря как будто срезано с неба, более мягкого и нежного. Зря она отвлеклась. На следующем шаге Ханна спотыкается, лодыжка подгибается, когда сандалия ступает на неровный камень. «Наверное, я слишком много выпила», — думает Ханна, ощущая туман и легкое головокружение от спиртного. У нее сейчас самая приятная фаза опьянения. Чувства обострились, и теплый воздух кажется жидким, когда ласкает кожу. «Он точно жидкий», — думает она, присмотревшись внимательнее, а потом понимает, что от жара гриля воздух перед ней колеблется. и дрожит. Несмотря на это, она ясно видит человека, стоящего слева от гриля. Это Сет. Он болтает с официанткой, запрокинув голову в смехе. Сет в своем репертуаре, его жажда очаровывать и флиртовать распространяется и на официанток, на всех вокруг. Ханна не знает, приведет ли это к чему-то большему, но, скорее всего, нет. Она высматривает Джо. Неизменно с телефоном в руке та разговаривает с Калибом. Сегодня вечером она ослепительна. Несколько порций спиртного, и ее лицо расслабилось, стало открытым, черное платье из английского кружева подчеркивает выгоревшие на солнце волосы и загар. И ее мать была наполовину шведкой, и Джоу следовала большинство типичных скандинавских генов — голубые глаза, белокурые волосы, а также материнскую любовь к эклектике в одежде. На ее плечи накинут яркий шарф с пятнами зеленого и розового. Для Ханны это было бы чересчур, но Джо, как ни странно, шарф идет, не затмевает ее. Долго ты пропадала, улыбается майя. Я уже хотела отправить поисковый отряд. Я. Но Ханне не удается закончить фразу. Джо поднимает телефон и снова запускает видеоролик. Сестра сняла ее, когда Ханна споткнулась. Джо каким-то образом сделала замедленную съемку, и кадр за кадром воспроизводится паника Ханны. Широко открытые глаза и рот. Лицо Джо расплывается в широкой улыбке. Вернувшийся за столик Сет тоже улыбается. Прости, смеется Джо, и зеленые полумесяцы ее деревянных сережек слегка постукивают по щекам. Я выбирала место для съемки ресторана, и она снова хохочет. Ханна смотрит на нее, и все чувства внезапно и болезненно обостряются. Ты же не собираешься это выкладывать. Ее щеки заливает румянец. Нет, конечно, Джо протягивает руку через стол. О боже, ты ведь не расстроилась, я просто пошутила. Ханна невольно отодвигается от ее руки. Ничего не может с собой поделать. Пошутила. Но она умолкает, заметив предупреждающий взгляд Майи. Не реагируй. Ханна кивает ей, Майя права. Ей же будет хуже, если она огрызнется в ответ. В такие минуты ей больше всего хочется, чтобы здесь был Лиам. Он бы сжал ее ладонь под столом и сменил тему. Он всегда умел посочувствовать, успокоить. Когда они познакомились на вечеринке на дне рождения, Ханна заметила это первым делом. Высокий, темноволосый, мускулистый, она немедленно выделила его, но когда он заговорил, удивилась, насколько он застенчив, лишён самоуверенности, которую предполагает такая привлекательная внешность. Позже, тем вечером, они оказались у костра на заднем дворе. Она с восхищением смотрела, как Лиум вступился за коллегу, которую расспрашивали, почему у нее еще нет детей. Ханну тронула его реакция, и в конце концов они разговорились. Так раскованно можно болтать только в нетрезвом виде и с незнакомцем, которого точно никогда больше не увидишь. После того вечера Ханна была уверена в двух вещах. Она хочет снова с ним встретиться, и если это произойдет, придется освоить горный велосипед. Как минимум половину времени Лем говорил о своей страсти в велосипедах. Ханна улыбается, но потом вспоминает, что должна гнать эти мысли, как незваного гостя. «Я тебя понимаю», — говорит Калиб, глядя на Ханну. «Иногда мне хочется отмотать назад двадцать лет, чтобы поужинать, как в старые добрые времена». «Ты о чем? Джо подвигает стул ближе. «Да обо всех этих видео». «Иногда они достают», — пожимает плечами Калиб. Джоу устало качает головой. «Мне знаком этот взгляд. Ты считаешь это ниже своего достоинства, верно? Беа думай так же». Он хмурится. «В каком смысле?» Я видела посты Беа в соцсетях. Вся эта псевдоинтеллектуальная чушь про сериалы и книги. Раньше Беа такой не была. Она всегда говорила, что если ты и правда интеллектуал, то не будешь вбивать людям в глотки, что ты читал или смотрел, как будто это какая-то вонючая медаль, доказывающая твой ум. Калиб замирает, сжав губы в тонкую линию. Джо задело его за живое. Он меняет тему. «А знаете, я читал про это место перед отъездом. Думал, много шума из ничего, но когда увидел скалу вблизи...» Он наклоняет голову, чтобы заглянуть Ханне за спину. «Эффектно. Ничего не скажешь». Сет кивает и наводит на мысль, что в местных байках есть доля правды. «Что за байки?» Калиб передразнивает серьезный тон Сета. Что остров проклят, помимо всего прочего. Неудивительно, учитывая, что происходило здесь многие годы. Что, например? Чума, сгоревшая школа, кричер. Не думаю, что нужно еще что-то добавлять. Точно, не нужно, вмешивается Майя. История интересная, но не способствует отпускному настроению. Кстати, об отпускном настроении. Хочу заказать еще один коктейль. Джо берет винную карту и читает вслух. Закат моряка. «Бакарди Оро, Дипломатико, Ангастура, Ананас, Апельсин». «Беа это понравилось бы», — говорит Калиб, подзывая официанта. «У нее как раз сейчас коктейльный период. Она даже купила домой шейкер». «Жаль, что Беа не приехала», — бормочет Хана, когда через несколько минут приносят напитки. Она отпивает из своего бокала коктейль крепкий и с большим количеством рома. Без нее совсем не то. «Ну, тогда давайте за нее выпьем». Джо поднимает свой бокал, и яркая жидкость искрится на свету. «За Беа!» Бокал не поднимает только Майя. Ханна бросает на нее взгляд и потрясенно видит, что Майя смахивает слезы. «Что случилось?» «Нам не хватает не только Беа», — говорит она. «София тоже должна быть здесь». «Боже мой, ну, конечно!» — Ханна сжимает руку Майи, мысленно ругая себя. «Просто иногда мне приходит в голову, что она столько всего пропустила. Майя вытирает глаза. Джо снова поднимает бокал. «За отсутствующих друзей!» Несмотря на сочувственное выражение лица, в ее тоне сквозит легкое пренебрежение. Они пьют молча, после чего первый снова говорит Джо. «Может, прогуляемся по пляжу?» А потом бросает фразу о том, не слишком ли они стары, чтобы искупаться голышом. Разговор быстро возвращается к прежним шутливым легкомысленным интонациям, Но, судя по всему, поведение Майи обеспокоило Джо. Майя как будто внесла какой-то изъян в превосходный вечер, который запланировала Джо. Бросила камень в идеально гладкое озеро. Десять. День второй. Майкл Циммерман идет по ресторану с тряпкой и чистящим средством в руке. Он окидывает взглядом пустые стулья, светло-серый каменный пол, гирлянды лампочек, в каждой из которых отражается крохотное сияющее солнце. Ему нравится время дня, когда постояльцы еще не проснулись. В такую рань солнце, едва открыв над горизонтом свой глаз с нависшим веком, не хочет встречаться с тобой взглядом. К тому же это легкая смена. Накануне ночью все уже как следует вычистили. Ему осталось лишь навести финальный лоск в тех местах, которые пропустила ночная смена, убрать засунутую в угол бутылку, закрыть капающий кран с пивом, оттереть жирные пятна от пальцев с балюстрады. «А больше он уже ни на что не пригоден», — думает Майкл, почувствовав, как вступила в поясницу. «Его дни тяжелой физической работы уже в прошлом, организм изношен от многолетнего преподавания физкультуры и игры в регби по выходным». Пора было перевести дух, но он пока не хотел окончательно уходить на пенсию, и эта работа стала идеальным промежуточным этапом. Приличная компания, чтобы не вляпаться в неприятности, как сказала бы жена, и это правда. Одиночество ничего хорошего не сулит, слишком много времени для размышлений. Майкл в последний раз проводит тряпкой по балюстраде, надавливая кончиками пальцев на ткань, чтобы лучше оттереть сальные следы, а потом идет в павильон для йоги. Еще не доходя до входа, он замечает на траве за стеклянной балюстрадой перед павильоном какой-то обрывок ткани. Ткань с ярким узором его беспокоит, вряд ли ее могла пропустить ночная смена уборщиков. Майкл медленно подходит и перевешивается через балюстраду, чтобы достать странный предмет, но когда хватает рукой скользкую ткань, его внимание привлекает что-то на камнях внизу. Он вздрагивает. Наверняка просто разыгралось воображение. Но, вглядевшись пристальнее, он понимает, что ему не померещилось. Майкла бьет дрожь. Его пальцы выпускают шарф, и тот падает обратно на землю. Он отворачивается и его рвет. С каждым спазмом комки мюсли, которыми кормит персонал каждое утро, все сильнее забрызгивают светлый каменный пол. Одиннадцать. Эллен садится за рабочий стол, и ее бедра по-прежнему ноют после пробежки. Ей нравится офис ранним утром, тишина и цитрусовый аромат чистящего средства, сероватый свет, ложащийся на пыльные компьютерные мониторы, крохотные детали, которые она замечает только в это время, когда мозг еще свеж, не загружен суматохой дня. В этом расследовании пригодится любая помощь. Это жизненная искра, которой ей до сих пор не хватало. Вчера произошла еще одна кража со взломом, последняя в череде подобных преступлений. Воры унесли ювелирные украшения и технику на несколько тысяч фунтов. Не так уж и много. За последние несколько недель Эллен расширила сеть. В попытке найти свидетелей или видеозаписи полиция обратилась в прессу, но тщетно. Криминологическая экспертиза тоже ничего не показала. Это на нее давит. Если она не сумеет продвинуться в таком деле, то вряд ли ее сочтут пригодной для возвращения в убойный отдел. Элин перебирает показания свидетелей. Банда, а она уверена, что эта организованная группа, учитывая объем преступлений, действует профессионально, находит жертв без охранной сигнализации или камер в доме и поблизости. «Доброе утро!» Она поднимает голову. Стит. Он дружелюбно улыбается и скидывает рюкзак на пол. От него исходит жар, под мышками расплылись пятна пота. «Господи, ну и жара в такую рань!» «Я собирался приехать на велосипеде, но передумал». Он вытаскивает из бокового кармана сумки протеиновый коктейль и открывает крышку. «К полудню поднимется выше тридцати». Эллен нравится болтать со Сидом, она благодарна, что он не упомянул о встрече с ней на пляже. «Он очень деликатен». Эллен убедилась в этом за время совместной работы. Стит знает, когда стоит промолчать. «Что у нас сегодня?» Стит отпевает коктейль. Ночью было еще одно ограбление. Нужно очень внимательно проверить все камеры наблюдения в радиусе километра от места происшествия. Поблизости есть пара ресторанов, а с другой стороны — яхт-клуб. Может, там что-нибудь раздобудем? «Погоди-ка». Она замолкает, заметив, что на телефоне высветилось имя Анны. Вспоминая их последний разговор, она нервно вздрагивает. Но Анна не упоминает о вчерашнем дне. В ее голосе звучит нетерпение. «Нам сообщили, что на скалах острова Кэрри, на курорте, найдено тело». «Влюмин?» У нее перехватывает горло от совпадения. Награда Уила. «Да, ты не могла бы туда съездить и разузнать подробнее? Ты ближе всех. Скоро и криминалисты встретят себя на пристани в Баба-Комбе». «Оттуда вас заберет полицейский катер». «Ты ближе всех». Звучит логично, но Элин знает, что Анна посылает ее не просто из-за близкого расстояния. Это голос в ее пользу. Вера в ее способности. После вчерашнего спора. Но в голове теснятся сомнения, накопившиеся за последние недели. А если она не справится? Элин быстро подавляет эту мысль. «Она сможет. Она готова. Конечно, соберу вещи и еду». Прощаясь, она замечает, что Стит прислушивается к разговору. «Что-то случилось? На острове Кэрри обнаружено тело. Хочешь поехать?» «Конечно». Он выпрямляется и тут же пытается скрыть волнение, копаясь в телефоне. Однако, когда Элли начинает методично собирать все необходимое, от пакетов для улик до перчаток, ее тоже охватывает нервное предвкушение. Несмотря на связь Уилла с Люмин, она никогда не бывала на острове. Ей никогда и не хотелось туда поехать, как и любому местному жителю. Уж больно неприятным было прошлое острова. Двенадцать. Полицейский катер сбавляет скорость, мотор стихает до гортанного рыка. Они приближаются к причалу. Эксперты-криминалисты, Леон и Рейчел, и два парамедика восхищенно рассматривают курорт, Но когда катер останавливается, элен чувствует только бесконечный ужас. Она видела остров на фотографиях, но в жизни все по-другому. В нем есть что-то дикое, первозданное и бескомпромиссное. Хотя она пытается сосредоточиться на творении Уилла, природа все равно доминирует, притягивает взгляд. Лесная чаща, нависающие утесы, порхающие в тени крон птицы и скала. Жнец. Накатывают воспоминания. Бегущая строка образов, полицейские катера, поисковый отряд обшаривает лес, мутная фотография одутловатого лица Ларсона Кричера во всех новостях, его растрепанные волосы, облепившие плечи. Девушка из группы медиков поворачивается, прерывая воспоминания Эллен, и выбирается из лодки с сумкой в руке. «Готовы?» Эллен рассеянно кивает. Кто-то идет к ним и машет рукой. «Фара». Леон с любопытством смотрит на Эллен. «Ты ее знаешь?» «Она администратор курорта, сестра Уилла». «А это не поставит нас в неудобное положение?» спрашивает Рэйчел, отбрасывая темные кудри с лица. «Нет». Эллен не обижена на ее прямоту. Именно по этой причине Рэйчел так хорошо справляется со своей работой. И еще из-за неистощимой способности трудиться сверхурочно. Фара останавливается, чтобы направить медиков к телу. Дойдя до причала, она приветствует Эллен. «Не знала, что пришлют тебя». Эллен кивает, но вместо ответа представляет остальных. Это констебль-стит, а это эксперты-криминалисты. Фара указывает на медиков, перебирающихся слева по скалам. Я объяснила им, где она, но не знаю, возможно ли, что она еще... Она обрывает фразу. Наш спасатель сказал, что все понял с первого взгляда. Парамедикам все равно нужно проверить. Конечно. Фара мимолетно хмурится и вопрошающе поднимает бровь. Так и прежде бывало. Складывается впечатление, что Фара не воспринимает ее всерьез. «Я вас проведу». «Ты знаешь, кто она?» — спрашивает Эллен, когда все следуют за Фарой. «Нет. Она не из персонала, и до сих пор никто не заявил о пропаже постояльца, но еще рано. Многие еще не проснулись». «Откуда именно она упала?» «Из павильона для йоги». Фара указывает на деревянное здание на вершине головы утеса, нависающее над их головами. Эллен видит стеклянную балюстраду, огибающую фасад павильона. Это единственная преграда, отделяющая его от скал внизу. Она упала через балюстраду? Да. «Какая у нее высота?» — спрашивает Стит. «Мне где-то по пояс», — фара качает головой. «Я пока не знаю точно, как такое могло произойти». Но Эллен знает, что можно упасть через балюстраду почти любой высоты. Она видела пару кошмарных падений с балкона, Одного в жилом здании, а второго в отеле. В обоих случаях жертвы крепко выпили. Но сейчас она не знает, пила ли эта женщина. Пока что. Фаре, похоже, с трудом удается смотреть на скалы. Ее нашел Майкл, наш уборщик. Он сказал, что заметил шарф по ту сторону балюстрады. Может, она наклонилась, чтобы достать его, и потеряла равновесие? Возможно. Но пока мы не узнаем больше, нужно рассматривать все варианты. Золотое правило при смерти по неизвестной причине. Воспринимай все с подозрением, пока не доказано обратное. А где сейчас, Майкл? В павильоне для йоги. Полицейский по телефону сказал, чтобы он оставался там и никого не подпускал. Мы огородили место веревкой и поставили снаружи человека, как он и велел. Хорошо, Эллен быстро соображает на ходу. Придется разделять и властвовать, то есть разделить Рэйчел и Леона. Чтобы они осмотрели оба места происшествия одновременно. Леон, можешь пойти в павильон вместе с Фарой и начать там? А мы со Стидом пойдем, с Рэйчел. Конечно, мы за тобой.